один владетельный князь построил его давным-давно на невысоком холме и еще видны были остатки мощенных камнем дорог ведущих к разрушенным воротам где последние обломки гнилого дерева еще висели на изъеденных ржавчины петлях деревья росли корнями в стены и высились над ними зубцы на стенах рухнули и рассыпались в прахках